Глава вторая. Борьба. «Эмиль», — сказал промышленник с искусно подделанным спокойствием, — «вижу, что мы говорим несколько минут, не понимая друг друга, и если будем продолжать тем же тоном, ты начнешь со мной ссориться и обходиться так, как будто ты юный мученик, а я старый язычник. Из чего ты гречишься При начале разговора я был прав, желая предостеречь тебя от энтузиазма» весь жар головы твоей, только кипение юности. И когда ты доживешь до моих лет, когда приобретешь несколько опытностей и привычки к долгу, сам не будешь понимать, что нужно было надрывать грудь и звонить так громко в свои убеждения, если желаешь быть честным человеком. Остерегайся восторженности. В ней говорит одно удовлетворенное тщеславие. «Ну, дитя, неужели ты думаешь, например, что честность, нравственность — добросовестность в обязательствах, человеколюбие, сострадание к несчастным, преданность родине, уважение чужих прав семейные добродетели и любовь к ближнему. Все это доблести очень редкие и почти невозможные в наше время. Да, батюшка, я твердо в этом уверен. Я думаю иначе. В пятьдесят лет я не такой еще мизантроп, как ты в двадцать. У меня нет такого худого мнения о моих ближних. Вероятно, потому что нет у меня твоей учености и твоей верности взгляда. Ради бога, не насмехайтесь надо мной, батюшка. Вы раздираете мне сердце. Хорошо, будем говорить серьезно. Я готов согласиться с тобой, что эти доблести составляют верование и правила небольшого числа людей. По крайней мере, удостоишь ли ты согласиться, что они не совершенно чужды твоему отцу. Батюшка, большая часть ваших поступков показали мне, что делать добро — ваше единственное честолюбие. Зачем же слова ваши как будто стараются доказать мне, что у вас не столь благородная цель? Именно к этому я желал прийти. Ты допускаешь во мне безупречное поведение, и однако удивляешься, что я призываю спокойствие разума и советы здравой логики. Скажи, что бы ты подумал о своем отце, если б слышал его поминутно декламирующим против тех, кто не следует его примеру. Если б, ставя себя за образец, преисполненные любви и удивление к самому себе, он терзал тебя при всяком слове собственными похвалами и анафемами на остальное человечество. Ты молчал бы и накидывал покров на его смешную слабость, но поневоле думал бы, что твой добрый отец огражден жалким недостатком и что тщеславие вредит его достоинствам. «Конечно, батюшка, мне больше нравится ваша скромность и благородная нехвастливость. Но когда мы наедине друг с другом, и в редких, торжественных случаях, когда, как нынче, вы удостаивали бы открывать мне сердце, не мог ли бы я восхищаться, слыша, как вы превозносите великие идеи и проливаете в меня святой энтузиазм, вместо того, чтобы видеть вас прорицающим и презрительно отвергающим мои порывы? Невеликие идеи презираю я». Не над твоими добрыми стремлениями насмехаюсь. Я отвергаю и хочу истребить в тебе декламации и хвастовство новых гуманитарных школ. Не могу терпеть, чтобы выставляли за истины, досели неведомые, правила старые, как свет. Мне хочется, чтобы ты любил долг с неколебимым спокойствием, исполнял его с стоическим безмолвием истинного убеждения. Поверь, не со вчерашнего дня мы знаем добро и зло и чтобы полюбить правду, тебе не стоило насыщаться небесной манной, куря сигары на улицах Пуатье». «Может быть, все это справедливо вообще, батюшка», — сказал Эмиль, затронутый упорной иронией господина Кордане. «Есть старые граждане, которые, подобно вам, соблюдают добродетель без хвостовства, и найдутся, может быть, дерзкие школьники, которые проповедуют ее, не любя и почти не зная. На этой последней черты сатиры я не могу принять» ни на свой собственный счет, ни на счет молодых друзей моих. Я не воображаю себя ничем другим, как ребенком, и не хвалюсь никакой опытностью. Напротив, с почтением и доверенностью, преисполненные лишь добрыми инстинктами и добрыми намерениями, прибегаю я к вам просить истины, совета, примера, помощи и средств. Я имею за себя только свои юные желания и приношу их вам, возмущаемые страшными противоречиями, которые известны законам общества и терпится ими, я умоляю вас растолковать мне, как вы могли им покориться и остаться честным человеком. Признаю себя слабым и неведущим, потому что не постигаю возможности этого. Растолкуйте же мне вместо того, чтобы осыпать меня холодными сарказмами. Виновен ли я, что хочу знать законы своей совести и цель моей жизни? Да, ваш характер почтенен, «Сердце ваше мудро и умеренно, сердце ваше добро и рука щедра. Вы помогаете бедному и вознаграждаете труд его. Но куда стремитесь вы столь прямым и столь верным путем? Мне кажется, иногда вы бываете неснисходительны, и строгость ваша часто пугала меня. Я всегда твердил себе, что ваше зрение яснее и ваш ум дальновиднее, нежели у мягких и робких натур, что временное зло, вами причиняемое, имеет в виду прочное благо и твердый талант. От этого, несмотря на отвращение моё к занятиям вами мне предписываемым, несмотря на склонности, пожертванные вашим тайным видом, на желания, часто подавленные и задушенные при рождении, я поставлял себе законом следовать вам и повиноваться во всём. Но пришла пора, когда вы должны открыть мне глаза, если хотите, чтобы я довершил это сверхчеловеческое усилие. Изучение права, Не удовлетворяет моей совести. Я не понимаю, как я могу когда-нибудь вступаться в борьбы судопроизводства, еще меньше, как могу принудить себя, подобно вам, выжимать людской труд в свою пользу, если не увижу ясно, куда иду и какую жертву полезную человечеству принесу ценой своего счастья. Так твое счастье состояло бы в том, чтобы ничего не делать и жить, сложа руки, зевать на небо, если всякий труд раздражает тебя, утомляет? даже и право, которому все молодые люди учатся играючи. «Батюшка, вы сами чувствуете противное тому, что говорите. Вы видали, что я пристращался к самым отвлеченным наукам и останавливали меня, как будто я стремился к гибели. Вам известно, однако, каковы были мои желания, когда вы заставляли меня искать материального приложения наук, предпочитаемых мною. Вы не хотели, чтобы я был артистом и поэтом. Может быть, вы были правы» но я бы мог быть естествоиспытателем, по крайней мере, земледельцем, а вы мне препятствовали в этом. Между тем, это было бы также действительным и практическим приложением науки. Любовь к природе влекла меня к сельской жизни. Бесконечное удовольствие, которое я находил в исследовании ее законов и тайн, вело меня натурально к тому, чтобы разглядывать ее тайные силы и желать управлять ими, оплодотворять их разумным трудом, Да, поверьте, таково было мое призвание. Земледелие еще в детстве. Крестьянин истощается в грубых трудах, исполняемых им по рутине. Безмерные земли остаются невозделанными. Наука удесятерила бы земельное богатство и облегчила бы труд человека. Мысли мои об обществе согласовались с мечтой у этого будущего. Я просил вас послать меня учиться на какую-нибудь образцовую ферму. Я был бы рад сделаться крестьянином. Работать духом и телом, быть в беспрестанном соприкосновении с людьми и предметами природы. Я учился бы с жаром, проник бы, может быть, дальше других в области открытий, и со временем, на какой-нибудь пустой голой степи, преобразованной моими стараниями, основал бы я колонию из людей, живущих друг с другом как братья и любящих меня как брата. В этом заключалось все мое чистолюбие, вся моя жажда богатства и славы. Безумно ли это было? И зачем вы потребовали, чтобы я поехал изучать французский кодекс, который никогда не будет моим кодексом? «Вот-вот», — сказал господин Кардане, пожимая плечами, «вот утопия брата Эмиля, Гернгутера, Квакера, Нен Платоника и бог знает чего еще. Она прекрасна, но нелепа». «Хорошо. Скажите же, почему нелепа, батюшка?» Вы всегда произносите приговор, не упоминая причин. Потому что, смешав утопии социалиста с пустыми умозрениями ученого, ты сыпал бы сокровища на камень, не добился бы ни хлеба, на бесплодной почве, ни людей, способных жить братьями на общей земле. Ты безумно тратил бы одной рукой то, что я собирал бы другую. И в сорок лет, истощась в фантазиях, потеряв гений и веру, раздраженный глупостью или развратом своих учеников, может быть, помешанный, потому что так обыкновенно кончают чувствительные и души, когда хотят осуществить свои грезы. Ты воротился бы ко мне, изнемогший под своей немощью, озлобленный на человечество и устарелый для прямой дороги. Вместо того, если ты послушаешься меня и последуешь за мною, мы пойдем вместе по ровному и верному пути, И меньше, чем в десять лет составим состояние, которого цифру, боюсь сказать, ты не поверишь. «Положим, что это не такая уж греза батюшка, и до сих пор мне все равно. Что же мы будем делать с нашим состоянием? Всё, что тебе угодно, всё добро, какое будет тогда тебе мечтаться» потому что я не опасаюсь за твой рассудок и благоразумие, если ты дождешься опыта жизни и дашь мирно созреть уму своему. А, так мы будем делать добро? Да, так надо со мною говорить, и я весь слух. Каким же счастьем наделим мы тогда людей? Ты еще спрашиваешь, какой же выспренной тайны ищешь ты вне вещей человеческих? Мы доставим целые провинции благодеяния промышленности — но разве мы уже не идем к тому? Разве труд не есть источник и пища труда? Разве мы уже не даем труда большему числу людей в один день, нежели сколько давали его в течение целого месяца земледелия и мелкие варварские промыслы, которые я стараюсь подавить теперь? Разве их жалование не увеличилось? Разве они не имеют средства приобретать дух порядка, предусмотрительность, трезвость, словом, все добродетели которых у них не было где же таятся эти добродетели единственное счастье бедняка в утомляющем труде в благотворной усталости и в соразмерной цене труда хороший рабочий имеет дух семейности уважение к собственности покорность законам экономию привычку и выгодобережливости губит его праздность и дурные умствования, которые она порождает займи его завали его работаю Он здоров и будет еще здоровее. Он перестанет грезить о неспровержении общества. Он учредит порядок в своем поведении, аккуратность в доме, внесет в него благоденствие и спокойствие. Если ж он состарится и обессилит, сколько бы вы ни имели доброй воли помогать ему, это будет не нужно. Он уже сам помышлял о своей будущности. Он не будет нуждаться в подаяниях и пособиях, как нуждается в них твой приятель бедняга Жаплу. Он будет истинно свободным человеком. Поверь, Эмиль, нет иного средства спасти народ. С прискорбием скажу тебе, что это осуществляется медленнее, чем создается утопия. Но если предприятие трудно и продолжительно, оно достойно такого философа, как ты. И я нахожу его не свыше сил работника, подобного мне». «Как? В этом весь идеал промышленности?» — сказал Эмиль, озадаченный таким заключением. Для народа нет другой будущности, кроме безуственного труда в пользу одного класса, который никогда не будет трудиться. «Мысль моя не такова», — возразил господин Кордоне. «Я не терплю и гнушаюсь праздных. От этого не люблю ни поэтов, ни метафизиков. Я хочу, чтобы все трудились по своим способностям, и мой идеал, если тебе нравится это слово, приближается, пожалуй, к идеалу учения, которое говорит каждому по его способности». Вознаграждение — соразмерные заслуги. Но в наше время промышленность еще не так развилась, чтобы можно было помышлять о нравственной системе распределения. Надо брать вещи, как они есть, и домогаться только возможного. Все движение века обращено на промышленность. Пусть же промышленность царствует и торжествует. Пусть все люди трудятся, кто рукою, кто головою, тот, у кого больше головы, чем руки, пусть управляет прочими, Он имеет право и долг обогащаться. Его богатство становится священным, потому что оно должно превращаться, чтобы приращать труд и цену труда. Пусть же общество всеми средствами домогается утверждать могущество способного человека. Его способность — общественное благо. И пусть сам он старается беспрестанно усиливать свою деятельность. Это его личный долг, его верование, его философия — Вообще надо быть богатым, чтобы становиться богаче и богаче, как сам ты сказал, Эмиль, не понимая того, что говоришь превосходнейшую из истин. Итак, батюшка, вы даёте человеку лишь столько, сколько он выработает, но разве вы не считаете ни за что человека, который не может работать? В богатстве я нахожу средства и возможность помогать слабому и идиоту, а ленивому я стараюсь его исправить. Если же не успею... Предаю его исправительным законам, чтобы он не успел сделаться вреден и подвергнуться их строгости. В совершенном обществе оно было бы справедливо, потому что ленивец составлял бы уродливое исключение. Но при таком строгом управлении, как ваше, когда вы требуете от трудящегося всех его сил, всего времени, всей мысли, всей жизни, можно ли изгонять и покидать ленивых? При благодеяниях промышленности в короткое время столько бы увеличилось благосостояние бедных классов, что было бы легко завести почти даровые школы, где бы их дети учились любви к труду. Мне кажется, вы ошибаетесь, батюшка, но если в самом деле богатые будут заботиться о воспитании бедного, то любовь к беспрерывному труду, не имеющему другого вознаграждения, кроме маленькой обеспеченности под старость, так противна природе, что никогда не внушит этой любви детям, Несколько исключительных натур, пожираемых деятельностью или чистолюбием, пожертвуют своей юностью, но всякий простодушный, нежный, склонный к мечтательности, к невинным и позволенным удовольствиям, подверженный потребностям любви и спокойствия, составляющим законное благоденствие человеческого рода, бежит от этой тюрьмы беспрестанного труда, куда вы хотите его заключить, и предпочтет, пожалуй, случайность нищеты, обеспеченности неволи. Ах, батюшка, по вашей крепкой организации, по вашей неутомимой силе, по вашей стоической воздержанности и привычке к отчаянному труду, вы человек исключительный. И понимаете общество, устроенное по вашему образцу. Вы не примечаете, что в нем окажется удобное место для одних исключительных людей. Позвольте вам сказать, ваша утопия страшнее моих. Куда бы хорошо, Эмиль, если б «Ты мог иметь такую утопию», — сказал господин Карданес с жаром. «Она — источник силы и драгоценное поощрение для того общества мечтателей, празнолюбцев и апатиков, которое меня бесит. Будь подобен мне. Если мы теперь найдем во Франции сотню людей, похожих на нас, то ручаюсь тебе. Через сто лет они перестанут быть исключениями. Деятельность заразительна, увлекательна, чудотворна». Через нее Наполеон повелевал Европою. Он обладал бы ею, если б вместо воина был промышленником. О уж, если ты энтузиаст, то будь им, по-моему. Стряхни с себя вялость и разделяй тревожную деятельность. Если мы не увлечем человечество, все таки откроем широкие пути, по которым при наших потомках оно устремится вперед с священным рвением. «Нет, батюшка, нет, никогда!» Воскликнула Эмиль, испуганный страшной энергией господина Кардане. «Не таков путь человечества. Тут нет ни любви, ни сострадания, ни нежности. Человек на свете не для того, чтобы знать одно страдание и повелевать только веществом. Завоевание разума в области идей, наслаждение от отрады сердца, которым вы даёте одну прибавочную, второстепенную роль в жизни трудящегося — будут всегда благороднейшую и приятнейшую потребностью здравоорганизованного человека. Неужели вы не видите, что уничтожаете целую сторону намерений и благодеяний природы, что не оставляете человеку, вечно трудящемуся, вздохнуть и сознать себя, что воспитание, направленное к прибыли, произведет только бесчувственные машины, а не полных людей? Вы говорите, что постигаете идеал отдаленный на столетие, что придет время, когда каждый будет вознаграждаем по своей способности. Нет, эта формула ложна, потому что неполна, если к ней не прибавить формулы каждому по его потребностям. Иначе выйдет несправедливость, право у сильного разумом и волю те же привилегии в других формах. Батюшка, вместо того, чтобы ополчаться с сильными на слабых, защитим слабых от сильных. Попробуем. Но в таком случае Уже не будем помышлять о богатстве, бросим собирать капиталы в собственную пользу. Согласитесь. Потому что я согласен, я, для кого вы трудитесь теперь. Постараемся отождествиться друг с другом таким образом и отречемся от личной выгоды, принимаясь за труд. Благо мы не можем одни создать общество, где бы все были участниками в правах друг друга. посвятимся себя, как делателе грядущего, слабым и неспособным членам настоящего». Если б гений Наполеона образовался по этому учению, может быть, он обратил бы мир на путь истины. Найдем сто человек, подобных нам, и пусть наша жажда приобретения будет священным рвением, пусть огонь любви пожирает нас. Соединим всех наших работников и все наши выгоды, пусть наше большое состояние обратится на пользу всякого, кто сообразно своим средствам и силам поможет нам основать его. Пусть работник, положивший свой камень, будет ведать столько же материальных наслаждений, сколько вы, принесший свой гений. Пусть он также будет жить в хорошем доме, дышать чистым воздухом, питаться здоровой пищей, отдыхать после труда, давать воспитание своим детям. Пусть наша награда состоит не в суетной роскоши, которую мы можем себя окружать, но в радости делать людей счастливыми. Я пойму такое честолюбие и запылаю им. «Тогда-то, батюшка!» мой добрый батюшка, ваше дело благословиться. Леность и апатия, которые раздражают вас и которые, суть, только результат необходимости, тогда исчезнут сами собою по ходу вещей. Тогда вы найдете столько усердия и любви вокруг себя, что не будете уже принуждены истощаться одни для поощрения всех других. А ныне может ли быть иначе? И на что вы жалуетесь? Повинуясь закону эгоизма, каждый жертвует своей силой и волею по мере, получаемой от того пользы. Что за диво, что вы, все собирающие, будете одни, прилежные и ревностны, между тем, как наемник, который получит у вас милостыню несколько пощадрее, нежели у другого, служит вам с несколько большим усердием. Вы увеличиваете плату, прекрасно, спора нет, и поступаете лучше большей части ваших совместников, которые желали б ее уменьшить. Но вы можете удесятерить, усатерить усердие, возжечь как бы чудом пламя преданности, разум сердца в этих огрубелых душах. Неужели вы не захотите этого? Почему же, батюшка, вы любите ненаслаждение роскоши, потому что ничем не наслаждаетесь, кроме упоения своими проектами и приобретения ими? Хорошо, отбросьте же личное стяжание. Вам некуда его девать, а я с восторгом отрекаюсь от него. Воображаемое богатство, которого цифру вы сказать боитесь, Столько превзойдет ваши ожидание и надежды, что скоро вы будете иметь средства давать своим работникам наслаждения моральные, умственные и физические, которые сделают их новыми людьми, полными, настоящими людьми, ибо до сих пор я нигде еще не вижу таких людей. Всякое равновесие потеряно. Есть только плуты и глупцы, распорядители и слуги, могучие и прожорливые орлы, глупые и трусливые воробьи, обреченные служить им пищей, Мы живем по слепому закону дикой природы. Кодекс дикого инстинкта, управляющий зверем, доселе — душа нашей мнимой цивилизации, а мы смеем говорить, что промышленность спасет мир, не сходя с этой дороги. Нет, нет, батюшка, ложь и заблуждение — вот все разглагольствия нынешней политической экономии. Если вы принудите меня быть богатым и сильным, как говорили мне столько раз, если в силу грубого денежного влияния «Поклонники денег пошлют меня представителем их интересов на Совет нации, я выскажу, что у меня на душе. Буду говорить, и, конечно, один только раз, потому что мне велят молчать. Или выведут из заседания. Но то, что я скажу, не забудется. И выбравшие меня раскаются в своем выборе». Спор продолжался далеко за полночь, и, разумеется, Эмиль не убедил отца. Господин Кардане не был ни зол, ни нечестив, неприступен умышленно перед Богом или людьми. Он даже точно имел некоторые практические добродетели и большую специальную способность. Но его железный характер был результатом души, совершенно лишённой идеала. Он любил сына и не мог понять его. Он берег и покоил жену, но всегда старался только потушать в ней всякий порыв, могший изменить его ежедневный порядок. Ему хотелось покорить Эмиле таким же образом — Но, увидев, что это невозможно, он почувствовал жестокую досаду, и даже слезы неудовольствия омочили его пылающие веки в эту бурную беседу. Он чистосердечно думал рассуждать по смыслу логики в духе единой возможной и допускаемой истины. Он спрашивал себя, по какому велению судьбы у него сын, мечтатель и утопист, и не раз поднимал к небу свои атлетические мышцы, вопрошая с невообразимой тоскою, Чем он согрешил, что наказан таким несчастьем? «Не станемте никогда говорить об этом, батюшка», — сказал наконец Эмиль, также оттирая слезы, которых источник был глубже в его сердце. «Нам никогда не согласиться друг с другом. Я могу только продолжать дело покорности и детской любви, не заботясь больше о самом себе и о счастье, которым вам жертвую. Что вы мне прикажете?» «Воротится ли в Пуатье?» и доканчивать там курс до тех пор, пока выдержу экзамен, или оставаться здесь и служить вам секретарем, управляющим. Я закрою глаза и буду работать как машина, пока достанет сил. Буду считать себя вашим наемником в службе у вас. «И перестанешь считать меня отцом?» — сказал господин Кордане. «Нет, Эмиль. Оставайся при мне. Будь свободен. Я даю тебе три месяца, в течение которых...» Живя в кругу семейства, вдали от мудрования и безбородых философов, которые тебя погубили, ты сам возвратишься к здравому рассудку. Ты одарен крепким сложением, и утомительный труд мысли, может быть, слишком разгречил мозг твой. Я принимаю тебя за больного и беру в деревню для излечения. Гуляй, охоться, езди верхом, одним словом, развлекайся, чтобы восстановить свое равновесие, которое, мне кажется, нарушено больше общественного. Надеюсь, ты умеришь свою нетерпимость, потому что твоя внутренность не очаг же злодейства и разврата. Через несколько времени, может быть, ты сам скажешь, что пустые грезы тебе надоели и что ты чувствуешь потребность помогать мне добровольно. Эмиль склонил голову, не возражая, и оставил отца, обняв его с чувством глубокой скорби. Господин Кардане, видя, что ему ничего больше не остается, как только ждать, Долго ворочался в постели и напоследок заснул, сказав себе, вопреки своему обычаю, что надо надеяться на провидение больше, чем на самого себя.